Магия меда Буквально в каждой культуре по всему миру мед применяли в пищевых, лечебных и духовных целях. Это универсальный символ красоты, здоровья, процветания и ласки. Вероятно, мед найдется и у вас на кухне. К тому же он подойдет для разных видов колдовства. Чуть-чуть меда можно капнуть на землю, в водоем или на свечу и сжечь. Поскольку мед отлично хранится, он чрезвычайно полезен тем, у кого многолетние алтари или короткая память, как у меня. Его можно налить в чашу для подношений и оставить на алтаре на длительное время. Исцеление. Мед применяли для лечения ран еще со времен Древнего Египта. Поскольку он обладает природными антибактериальными свойствами, метафизически его можно добавлять в защитные заклинания или обереги, чтобы создать среду стерильности и позитива. Кроме того, в составе целебных заклинаний мед способен усилить процесс выздоровления. Сладость. Одно из самых древних применений меда, от древних греков до традиции Вуду, заключается в придании сладости заклинанию. Его цель – сделать магическое влияние более приятным и привлекательным. Например, мед можно добавлять в магию гламура, чтобы легче принять иллюзию, в проклятие, чтобы энергия казалась безвредной, в заклинании денег или работы, чтобы подсластить сделку, в заклинание любви или секса, чтобы подсластить отношения или привлечь привлекательного партнера. Подношение. В качестве подношения мед использовали древние египтяне. Он символизировал заботу, великую любовь и уважение. Такой вариант подойдет, если вы работаете с умершими, духами природы или божествами, так как теплая и приятная энергия меда очень их привлекает. Красота. Мед увлажняет, питает и очищает кожу сам по себе или в составе масок для лица. Его также можно добавлять в заклинание шарма и красоты, чтобы придать теплого свечения вашей энергии. Процветание. Мед символизирует изобилие, поэтому его можно добавлять в заклинание на изобилие, богатство, плодородие или процветание, чтобы усилить эффект.